Часть вторая. Глава 16. Словно чувствуя, что скоро ей некогда будет заниматься всем, на что находится время сейчас, Лиза торопилась доделать множество мелких дел. Дом выглядел теперь именно таким, каким она хотела его видеть. В саду трогательно покачивались от ветра тонкие яблоньки и вишни. Розы уже отошли, и теперь под окнами дома доцветали астры и хризантемы. Занимаясь садом, Лиза с удовольствием вспоминала детство. Мамин сад над полотой, кусты пионов и даже помидорную рассаду, которая не переводилась в доме. Правда, в отличие от мамы, которая старалась разумно использовать каждый квадратный метр крошечного участка, Лиза посадила в их большом саду несколько берез и лип. Березы. Юра смотрел на эти саженцы, и она не могла понять, какое чувство оживает в его глазах. «Зачем ты посадила березы?» «А что?» — обиделась она. «Надо было картошку?» «Нет-нет, просто там, в поселке, где я жил в детстве. На одной даче весь участок был засажен березами. Я часто вспоминал в последнее время. И вдруг ты посадила». Лиза так и не поняла, о чем его заставили вспомнить эти саженцы. Каждый день Возникали еще какие-то дела, которые надо было завершить непременно. А однажды, полная сомнений и нерешительности, она сказала Юре. «Ты попроси кого-нибудь меня в детский мир отвезти, хорошо?» «Хорошо», — согласился он. «Ты думаешь, не надо ничего покупать?» — спросила Лиза. «Как же не надо?» — удивился Юра. «Не в газеты же его заворачивать». «Нет, я думаю, может, нельзя покупать» пока не родится». «Да брось ты, Лизонька!» улыбнулся Юра. «Хочешь сама все приготовить? Ну и готовь. Плюнь на всю эту ерунду». «Кстати, я хотел тебя спросить. Ты ведь рожать будешь там же, у Покровских ворот?» «Ну, конечно. А что? Наверное, надо договориться с Региной, чтобы меня туда пустили. Ну, чтобы с тобой быть, когда...» И «Это зачем еще?» поразилась Лиза. «Юр, ты что?» «Хочешь посмотреть, как я буду рожать?» «Нет, почему посмотреть? Это что, спектакль?» «Я просто думал, тебе этого хочется». «Ни за что!» – решительно сказала она. «Ты, наверное, читал где-нибудь, что женщине должно этого хотеться?» «Конечно», – подтвердил он. «Везде об этом и пишут, и говорят». «Интересно, что ты такое читаешь?» – расхохоталась Лиза. «Ох, Юрка, приходишь чуть не ночью» падаешь, как мертвый. Везде пишут. Нет, — добавила она серьезно. — Я не хочу, чтобы ты на все это смотрел. Но почему? — не отставал он. — Ты что, стесняешься? Потому... Не знаю, почему, — сердито ответила она. Не хочу и все. Забудь об этом. Лиза действительно не могла объяснить в двух словах. Во всяком случае, это не было обычным стеснением. Несмотря на то, что ей предстояло рожать впервые, она ясно чувствовала, как это будет происходить. Нет, не последовательность событий она представляла. Скорее, чувствовала завершенность, замкнутость этого события на ребенке и себе. В том, что должно было произойти, не было места никому. Даже Юре. И, может быть, именно ему. Когда он был рядом... Лизе трудно было не думать о нем, не пытаться вчувствоваться в него, а то, что ей предстояло, требовало всю ее, без остатка. И к тому же она догадывалась, как будет выглядеть во время родов, зачем испытывать его нервы, чтобы он потом представлял это ночами, как выходит из нее ребенок – отличный стимул для супружеской жизни. «Может, я и не права», – думала Лиза, – «но я чувствую, что его там быть не должно». Чтобы переменить тему, она спросила. «Скажи лучше, что у тебя на работе?» «Все тоже», – нехотя ответил он. «Топтание на месте, дела идут ни шатка, ни валка". «Юра, может, ты преувеличиваешь?» – спросила Лиза. «Разве дела идут плохо?» «Да нет, я же говорю, ни шатко, ни валка, Больше добавить нечего. Я исчерпал какие-то возможности, а новых пока не вижу, вот и все». Лицо у него переменилось, когда она заговорила об этом. Лиза знала, как тяжело Юре работать без Сергея, хотя бывший заместитель Псковитина, ставший теперь начальником службы безопасности, оказался классным специалистом. Но Сережа-то был не просто классным специалистом, а тут еще это непонятное ей ощущение тупика, которое его преследует постоянно. Юра вдруг спросила Лиза, словно какая-то догадка осенила ее. «Помнишь, ты говорил, что тогда не жалел, что расстался с Неделином? Что значит «тогда»?» «То и значит», — ответил он. «Тогда я должен был утвердиться, должен был доказать себе самому и окружающим, на что способен. А Саша как будто заставлял меня перепрыгнуть через что-то в самом себе, понимаешь? Словно говорил... Все это ерунда, чего ты хочешь сейчас. Успех, независимость, деньги. Ты все равно захочешь другого. Но какое мне было дело до того, что будет потом? Мне нужно было самому пройти через все, и я не мог оставаться с ним. Тогда... А я думала...» Медленно сказала Лиза. «Я думала, он обидел тебя чем-то, оскорбил. Ты не хотел даже говорить о нем, у тебя сразу лицо менялось» когда его имя называли. — Потому что он, конечно, был прав, — ответил Юра. — Он был прав. У меня есть сейчас деньги, успех и независимость, и я хочу другого. И я не знаю, не улавливаю, как этого другого достичь. Значит, ты хотел бы, ну, например, снова встретиться с ним? — Зачем ты об этом спрашиваешь? — Нет, не хотел бы. Лицо у Юры стало сердитое, но Лиза видела, что это не та стальная жестокость, которая так пугала ее в его взгляде. В этой своей сердитости он скорее напоминал упрямого ребенка. Нашла коса на камень, подумала она, вспомнив, какой неколебимой уверенностью веяла от Александра Неделина. — И к чему мне вообще об этом думать? Юра пристукнул ладонью по столу, словно точку поставил. — Его даже нет в Москве! И тем лучше. Случайная встреча тоже исключена. Больше они не возвращались к этому разговору. Но того, что она услышала, Лизе было достаточно. До родов оставались считанные дни. И Лиза давно уже не выходила из поселочка одна. Да что там из поселочка? Юра волновался, даже если она просто шла гулять к реке. В своем же саду. Не надо этого, не надо, не уставал он повторять. «Никакого риска, прошу тебя. Мы и так здесь на отшибе живем, не дай бог что-нибудь. Я все-таки позвоню Регине, да? По-моему, тебе уже пора ложиться в больницу». «Ну, не сейчас», — Лиза умоляюще смотрела на него. «Я хорошо себя чувствую. Неужели тебе хочется спихнуть меня в больницу?» Юру обезоруживали эти слова. «Тогда хотя бы не ходи никуда», — просил он. «Одевайся потеплее». «Сиди на веранде и все. Если бы ты знала, я, бывает, вдруг представлю, что ты со ступенек падаешь. Ты меня до инфаркта доведешь, честное слово. Да ведь я не падаю», – успокаивала его Лиза. «Ты сам же себе придумываешь и сам же переживаешь». Поэтому она торопилась вернуться домой до его возвращения. Правда, Юра предупредил, что вечером должен быть на приеме в американском посольстве, и времени у нее было достаточно. Она договорилась о встрече ровно в два на Страстном бульваре, но приехала немного раньше. Ей не хотелось торопиться, и она оставила себе достаточно времени на дорогу. «Извините», — сказал Неделен, останавливаясь рядом с лавочкой, на которой она сидела. «Я не думал, что заставлю вас ждать». «Вы не опоздали», — успокоила его Лиза. «Это я должна извиниться перед вами за то, что навязалась с этой встречей. «Видите ли, в чем дело? Я жена Юрия Ратникова». Он побледнел, услышав это имя. «Почему же вы не сказали об этом сразу?» — медленно произнес он. «Когда мы с вами встретились у Игоря Кузьминкова. «А почему я должна была об этом говорить?» — удивилась Лиза. «Да, действительно». Неделен словно остановил себя, смирил какое-то особенное волнение, которое не хотел показывать ей неожиданно он спросил значит вы хотите поговорить со мной о звоницком нет теперь лиза вздрогнула когда он назвал это имя я не хочу говорить об этом человеке и вы знаете почему но согласитесь сказал неделин это было мое право мы говорим о разных вещах поняла лиза что за его право причем здесь звоницкий юра поступил так как не должен был поступать, — продолжал неделян. Почему я не вправе был ему это доказать? — То есть как? — тихо спросила Лиза. — Как вы доказывали ему, что он был неправ? — Ну да, я попросил Звоницкого начать работать у Юры. Неплохо работать, заметьте. И сказал ему сделать так, чтобы он понял. Ты ведь будешь владеть полной информацией, о наших людей можно найти везде, в самых влиятельных сферах. Пусть обрываются связи, которые он считает важными, пусть не удаются проекты. Он должен понять, каких людей отбросил, словно отработанный материал. Я уверен, что имел право на эту месть. И до чего же вы хотели все это довести? Лиза чувствовала, как шершавый комок подкатывается к горлу. Какого результата вы ожидали, когда давали это задание вашему Звоницкому? Я же сказал. Стекла блеснули в очках неделина. Хотя нет, я ничего не сказал. Это долгая история, Лиза. Вы разрешите вас по имени называть? Она кивнула. Так вот, в свое время нас многое связывало с Йорой. Я познакомил его с людьми, которые казались мне достойными его внимания. И когда начались все эти перестроечные дела, я просил его. «Сохрани этих людей. Ты можешь это сделать. Они не приспособлены к ситуации выживания, они просто утонут. Ты должен их вытащить». А он бросил их. «Просто бросил на произвол судьбы». Вот вкратце и все. «И вы решили отомстить ему?» – спросила Лиза. «В том, что говорил Саша, была его правда». Наверное, Юра не видел этой правды, не чувствовал, наверное. Он со своей правдой был виноват перед этим человеком, и, может быть, тот действительно имел право на месть. Но Лиза ясно, как в замедленном кино видела сейчас перед собой другое. Пистолет в руке под Колзева, вырываемая из петель балконная дверь и кровавая пена на Сережиных губах. — Я не знаю, надо ли называть это местью, — усмехнулся Саша. — Я хотел ткнуть его носом кое во что и показать, чего он стоит без тех, от кого так легко отказался. — А вы знаете, — Лиза едва могла говорить от волнения. Она с ужасом ощутила, как начинает ходуном ходить ее живот, и невольно придержала его рукой. — А вы знаете, Саша, да вы хоть догадываетесь, — «Кого спустили на него на самом деле? Вы знаете, кого вывел на Юру этот ваш Звоницкий? Кому вы дали такое воспитательное поручение?» Саша смотрел на ее живот испуганными глазами. «Не волнуйтесь так, пожалуйста», — попросил он. «Я думаю, вам просто нельзя так волноваться». «Нельзя!» — она почти кричала, отпугивая старушек с внуками. «А Сереже можно было?» Вы хотели, чтобы Юра был таким, а не другим. Вы хотели, чтобы он защищал каких-то людей. Может быть, вы были правы, я не знаю. А Сережа ничего от него не хотел и не требовал никого защищать. Он сам его защитил, и он погиб. А вы живы и читаете мне тут дешевую мораль о том, что такое хорошо и что такое плохо. Голос ее сорвался, и, закрыв лицо ладонями, Лиза разрыдалась. «Что?» Саша присел на корточки перед скамейкой, быстро снял очки и попытался их протереть рукавом рубашки. Руки его дрожали. «Вы о ком говорите, Лиза? О Сергее Псковитине?» Она кивнула, не в силах сдержать слезы и произнести что-то внятное. «Вы извините, я понимаю, вы сейчас не можете мне объяснить. Я догадываюсь, произошло что-то ужасное, чего я совершенно не предвидел». Голос его переменился, из него напрочь исчезли нотки насмешливой иронии. Даже той уверенности в себе, которую сразу почувствовала Лиза, совсем не было слышно теперь. «Но я же не хотел, я же все продумал, все это должно было произойти спокойно. Ну, может быть, ударить по его благосостоянию, но ведь не более того. Что же случилось, что?» Он спрашивал, словно бы самого себя, видя, что Лиза не в состоянии ему ответить. — Знаете что, — вдруг сказал Неделин, — давайте-ка я вас домой отвезу. Нельзя вам здесь оставаться, в таком состоянии. — У меня машина за углом стоит, — выговорила, наконец, Лиза. — Я сама доеду. — Ну, и у меня тоже права с собой, — невесело улыбнулся Саша Неделин. — Или вы боитесь, что очки у меня сильные? — «Да — Довезу, не бойтесь. Поехали. Машину он вел умело, хотя и не было в его езде той рисковой точности, которая волей-неволей появляется у московских водителей. Они ехали в полном молчании. — Вы простите меня, Лиза, если можете, — вдруг сказал Саша. — Как это вам в голову пришло меня разыскать? А я ведь так давно за ним наблюдаю. — Не говорите об этом, — оборвала его Лиза. «Я не могу об этом слышать!» «Да, извините!» Саша снова замолчал, и вдруг Лиза поняла, что он тоже думает о Сергее. «Знаете, Саша, — сказала она в конце Кутузовского, — я, пожалуй, сама дальше поеду. Мы ведь за городом живем, за Барвихой в сторону еще, и автобусы к нам не ходят. Как вы потом возвращаться будете?» «Узнаю Юру», — улыбнулся Саша. «Никогда не тянула его в город». А меня, знаете, наоборот, всегда тянуло в Москву. Я ведь тогда уехал, вернулся в Новосибирск. Такое было ощущение жизненного краха, когда Юра так круто повернул нашу с ребятами жизнь. А сейчас вот вроде возвращаюсь. Проект есть интересный с Кузьминковым. Сделаем, может, еще что-нибудь появится. Извините, спохватился он. Я вас утомил этими разговорами. Вы когда родить собираетесь, Лиза? Скоро. Через неделю. Он, наверное, рад. По-моему, он должен хотеть ребенка. Вообще любить детей. Хотя ведь я таких подробностей о нем не знаю. Ей показалось, что в голосе Саши мелькнуло сожаление о том, что не знает. Он вышел из машины у поклонной горы. И Лиза видела, что он смотрит ей вслед, стоя у края тротуара. Может быть, этот разговор все и ускорил. Той же ночью Лиза проснулась от того, что привычные короткие сжатия, во время которых живот становился твердым, как камень, и перехватывало дыхание, почему-то не проходили. Боль длилась всего несколько секунд, потом отпустила. Да это была и не настоящая какая-то боль, только предвестие боли. Но Лиза сразу поняла, в чем дело. «Юра!» – она осторожно потрясла его, спящего за плечо. Проснись, пожалуйста. По-моему, лучше поехать в больницу сейчас. Пока еще доберемся. Ей показалось, Юра вовсе и не спал. Так стремительно он сел на кровати. — Что, уже рожать поедем? — спросил он. — Ну, ты рожать-то не будешь, — улыбнулась Лиза. — Подождешь только, пока я рожу. И то на улице. На улице уже стоял настоящий, почти зимний ноябрьский холод. Небо было усыпано холодными острыми звездами и, словно звезды, холодно переливалась изморость на траве у крыльца. Лиза поежилась, застегивая длинное свободное пальто. Что-то значительное совершалось в ней в эти минуты, и ей казалось, что такие же значительные перемены происходят в природе, в этой ночи, в этих звездах. «Ты боишься?» — спросил Юра, остановившись на крыльце. «Нет. Мне даже интересно» как это будет и какой он будет. «Ну, может, и она еще тоже неплохо», — заметил Юра. Лиза только улыбнулась в ответ. Она специально попросила, чтобы ей не говорили после ультразвука, кто у нее родится. Но уверенность в том, что родится мальчик, не покидала ее. «Мальчик Сереженька родится», — сказала она, прижимаясь к Юриному плечу. «Поехали, Юра, поехали, пора уже». Чернышевский в сквере у Покровских ворот тоже светился изморозью. — Сны, наверное, видит, — усмехнулся Юра, выходя рядом с ним из машины. — Четвертый или, может, даже пятый. Он волновался гораздо больше, чем Лиза. Она заметила, что у него даже руки дрожат, когда он закрывает машину. — Ну что ты? — она взяла его за руку. — Что может случиться? От чего ты волнуешься? Это же не в чистом поле. Здесь врачи, больница... Чернышевский вон тоже наблюдает. Но Юру не успокаивали ее шутки. Ты не смейся, Лиз, сказал он. Что же, что больницы и врачи? Мне все равно, кажется, тут какие-то такие законы вступают, что уже... Но они мне и помогут, эти законы, заключила Лиза. Ты обо мне будешь думать, и все будет хорошо. Думать это уж точно. Думать я буду так, что... Он замолчал, словно задохнулся. Он вообще дышал тяжело, и Лиза испугалась. «Что это ты дышишь так? Опять задыхаешься?» «Да ну!» — Махнул рукой Юра. «Не задохнусь, не волнуйся!» «Ты все-таки не стой под окном!» — попросила она. «Смотри, уже зима настоящая. Это долго длится. И что ты там выстоишь? Утром позвони, тебе все скажут». «Я утром приеду, да?» — сказал он. «А вдруг ты родишь до утра?» «Вряд ли. Ну, правда» успокоила Лиза. «Я бы и сама не против, но вряд ли. Посмотри, уже пять, а у меня еще только-только схватки начинаются». Наверное, она не очень его убедила. Во всяком случае, в одиннадцать, выглянув в окно предродовой палаты, Лиза увидела Юру, сидящего на скамейке в больничном сквере. «Да он уезжал ли вообще?» – подумала она. «Думать ей было все труднее». Схватки повторялись теперь каждые три минуты. Это происходило уже в течение двух часов. — Что ж так часто? — спрашивала она у время от времени в палату Регины Яковлевны. — Я думала, это уже в самом конце так часто. — Все нормально, — успокаивала Регина. — Еще полежишь, еще не время. Даже походи, если хочешь. Может быть, тебе это легче будет. — Лучше дайте маску, — взмолилась Лиза. «Не могу я больше, Регина Яковлевна!» «Глупости! Не нужна тебе маска! Все у тебя хорошо, ты здоровенькая! Ну и рожай, как природа велела! Что хорошего, если ты надышишься и спать будешь? Тебе работа предстоит, нечего голову дурманить! Мы кого рожаем, мальчика?» «Мальчика!» – подтвердила Лиза сквозь подступающие от боли слезы. «Тем более! Погуляй, погуляй! В окошко посмотри! Вон, Юрчик твой!» «На лавочке сидит, нервничает, помаши ему ручкой, успокой!» Лиза с трудом встала с кровати и тут же почувствовала, как все мгновенно изменилось в ней. Словно прорвалось что-то, и ребенок, до сих пор только болью разрывавший ее изнутри, вдруг двинулся вперед, мощно и неостановимо. «Все, Регина Яковлевна, все!» – вскрикнула она. «Я же чувствую, сейчас уже, сейчас!» «Вот и умница, расчувствуешь, спокойно сказала Регина. «Я ж говорю, помаши мужу, успокой, и пойдем себе спокойно рожать». Лиза с трудом подошла к окну, схватилась рукой за подоконник. Юра уже не сидел на лавочке. Словно почувствовав, что с нею происходит, он встал и теперь всматривался в окна. Она постучала пальцами по стеклу. Непонятно зачем, все равно ведь невозможно было снаружи расслышать этот стук. Но он тут же взглянул именно на ее окно и сделал несколько шагов к ней, рванулся, как будто хотел вбежать прямо в это окно на втором этаже. Лиза не видела сверху его лица, но чувствовала все, что с ним происходит, так ясно, словно они были совсем рядом. И вдруг, в короткое мгновение между приливами боли, Она увидела того, кто шел по аллее за Юриной спиной. Он шел быстро, почти бежал, как будто боялся не успеть. Только куда? Потом увидел Юру и словно споткнулся, остановился, не решаясь идти дальше. — Надо же, не решается! — мелькнула в голове у Лизы. Но тут же она забыла о Саше недели, не стоявшем у Юры за спиной посреди аллеи. Она еще видела Юрина лицо, вдалеке и вблизи одновременно. Еще чувствовала, как любовь к нему заливает ее горячей, могучей волной. И тут же боль перекрыла все, боль и порыв, боль и движение. Лиза сама не заметила, как отвели ее в родзал, как оказалась она на столе, схватилась руками за какие-то скобы, напрягалась и задыхалась от усилий и боли. Она не чувствовала, как долго это длилось, пока нетерпеливый, безудержный крик ее мальчика затмил для нее все звуки на земле.